Глава 17. Я ее нашел, шеф. Артур посмотрел на своего подчиненного, единственного, не поддавшегося истерии бойца по кличке Марк, и расплылся в улыбке. Этот громадный мужик, сеющий хаос, где бы ни появился, принес прекрасную новость, шикарную. Как? приподнял бровь Дороев. Ему и вправду было интересно, как же обнаружил беглянку. «Этот не очень умный, но очень опасный бык». «Дружок один, служили вместе, рассказал. Мы с ним вчера в спортбар ходили. Матч был важный, но ну и...» Ближе к делу. Нетерпеливо перебил гонца, принесшего шикарную весть Дороев. дароев. «Ну, сказал он, что они пасут бабу, жену какого-то коллеги своего мусорского, берегут, как зеницу ока, ну, а Саня, он не знает, где я работаю». «Знает, что охранка, а на кого?» «Что ты несешь? Моя невеста при чем?» Прорычал Артур, теряя хладнокровие. «Одни дураки его окружают, мать их!» «Жена мента какое отношение имеет?» «Так она дочь Морева!» «Так Саня сказал, по описанию краля ваша!» «Рыжая, мелкая и вертлявая!» Осклабился Марк. Дороев едва сдержал рвущий горло вопль. «Босс, я проверил!» Баба в ЗАГСе оказалась кремень, которая брак регистрировала, но девка из дела производства за комплименты ресторан подсуетилась. Зоя Дмитриевна Шальнова в день, когда должна была состояться ваша свадьба, заключила брак с Тим Крылов. Папа, Ленка бросилась мне навстречу, выскочила, как чертик из табакерки из-за уродливого дивана, за которым пряталась. Папа, слава богу, ты пришел там! Зоя, у нее кровь! Она меня оттолкнула и велела прятаться, а сама! Чертов осколок, как мне показалось, по новой вошел в мое сердце в этот раз на вылет, выдирая из него рваные лоскуты, я только сейчас заметил, что тяжелые пыльные шторы наглухо задернуты, что в дурацкой оперативной квартире темно, как в склепе, что воздух пахнет металлом и сладостью. За диван, быстро! «Приказал я дочери, и в этот раз Ленка не стала со мной спорить. Я оглох и ослеп от меня ужаса. Бросился туда, где на полу застыла Зоя, похожая сейчас на гору сваленного в кучу тряпья. Неподвижная Зоя, моя проклятая навязанная жена, моя женщина, которую я...» «Ой, не надейся, жива!» прошелестела эта ведьма, когда я опустился перед ней на колени. «Хреново вы охраняете ценных кадров, между прочим!» «Ты даже сейчас не можешь помолчать!» Выдохнул я, борясь с желанием свалиться на пол рядом с этой несносной, вредной, курносой занозой и потерять сознание и от счастья, что моя жена жива. «А ты бы мог хотя бы сейчас мне сказать, что я молодец, и что я тебе очень дорога, и что ты меня...» «Зоя, не перегибай палку!» Хмыкнул я, поднимаясь на ноги. Скользнул к окну, чуть сдвинул плотную ткань, уставился на крошечную дырочку, через которую в комнату проникал пыльный уличный воздух. Он был теплым, Но подействовал на меня отрезвляюще. Стреляли из дома напротив. Но как? Откуда кто-то мог узнать? Может, совпадение? Надо поехать к Пашке и выбить из него, кто был в этой халупе до нас, вытрясти». Нет, не бывает таких случайностей. Все случайности не случайны. И я больше ни за что не оставлю моих девочек даже на секунду. Даже. Ты встречался с папой? тихо прошептала Зоя. Застонала, когда я начала осматривать ее рану. Ранение в плечо касательное. Если бы стрелял профи, сейчас бы моя головная боль не болтала бы так бодро. Хотели напугать меня? Да. Односложно ответил я. «Тим, стреляли не в меня, в Ленку, и я просто...» Черт, ну конечно! Конечно, это предупреждение. Морев обо мне знает все, и так показывает, что я на крючке у него. Он выследил меня. Он решил меня напугать, и теперь он знает. Мама!» «Пашка!» — прорал я в трубку мобильного телефона спустя минуту. «Отправь людей в деревню, горим!» И пришли мне лепилу. «Крылов, что-то случилось?» Расслабленно поинтересовался генерал, втянувший меня в свою авантюру ради повышения по службе его чертовой задницы. «Точняк, случилось то, что у тебя работают козлы и лоботрясы. В окне твоей гребаной квартиры дыра, диаметр винтовочный. Дистанция выстрела около 100 метров. Стреляли с крыши соседнего дома, а твои додики упустили гребаного стрелка». «Мало того, они не чухнулись, и, не дай бог, Паша, с моей матерью случится беда, я клянусь тебе». «Понял, Тим?» — рявкнул Пал Алексеевич и отключился. Я опустился на пол и крепко задумался. Что же делать далее, куда бросаться? «А знаешь, где никогда не будут искать пропажу?» — прочла мои мысли Зоя. Посмотрела на меня своими глазищами невозможными. «Ну, удиви меня». Вздохнул я, приготовившись выслушать очередную безумную затею рыжей красотки, которую мне подбросил злой Рок. «Там, где никто не ожидает. На самом видном месте. Например, в охотничьем доме моего отца. Сейчас не сезон, угол там глухой. Папа не любит тот дом. Говорит, что его построил мой дед. А у них были какие-то терки. Ну, в общем, дом в запустении. Ключ я знаю где». Отец даже охрану там не выставил. Все надеялся, что халупу сожгут бомжи. Но... Видно, место там действительно нехорошее. Раз даже маргиналы боятся зариться. Это авантюра. Кроме того, твой отец, видимо, приставил за мной хвост. Пфу, Тим, ты же профи!» Простонала Зоя. Ей плохо. Над губой бисеринки пота. Полотенце, которым я перетянул ее рану, пропиталось кровью. Здесь им точно оставаться нельзя. «Надо придумать, как вывести тебя отсюда». Вздохнул я. «Снова я иду на поводу у этой ненормальной. Снова ведусь на ее сумасшедшие предложения, но...» «В одном она права. Нам нужно время, которого у нас почти нет». «А я уже придумала», — просияла Зоя. «У меня поджалось все, что только могло поджаться в организме взрослого, половозрелого самца-гумосапиенца». Зоя. Ты Счадья, самая ненормальная женщина, которую я встречал в своей жизни. Ты? И много ты в своей жизни женщин встречал, пробухтела я, от чего-то загибаясь от жгучей ревности. К чему бы это? Я же не такая дура, чтобы влюбиться в этого громадного варвара. Или такая? Так ладно, потом разберусь. И чего я ревную? Я же жена, а все остальные? Жена не стена. Вредно хихикнул мой внутренний голос, и я бы, наверное, сейчас могла обидеться на Крылова смертельно и ни за что. Накрутить себя, упереться, как овца, усесться в продавленное уродское кресло и вредно ждать, когда нас переубивают. Да, так, собственно, я и почти решила сделать, но... Плечо у меня болит нещадно, в глазах летают веселые мухи, гемоглобин, по ощущениям, свалился до нуля... Равно, как и уровень крови в моем и без того дохлом организме. На такую, как ты, нарвался впервые. Хотя брал таких отпетых бандиток, что тебе и не снилось. Но ты переплюнула каждую из них. Даже, кажется, сирийщицу, которая мочила милых бабуль. Ты пошла дальше. Выкосила почти весь личный состав быков Дороева и проредила популины ряды. Хмыкнул Тим. Прищурился, уставился на мою персону, словно впервые увидел. «Вот видишь, как тебе повезло, на эксклюзив нарвался», — выдохнула я, стараясь не показывать, что едва удерживаю ускользающее сознание. Но он всё равно понял. Понял и встревоженно коснулся моего лба пальцами. И мне показалось, что меня током ударило прямо в центр мозга, отвечающий за самосохранение». Я, конечно, понимаю, там любовь-морковь, все такое, — подала голос Ленка. Ох, как же я обрадовалась сейчас этой вредине. Аж дух захватила от счастья. Слава богу, это от кровопотери, просто у меня умопомешательство же. Вот закончится все, и я все таки получу свои деньги и сбегу от мужа моего, от девочки, которой нужна семья, от бабули-киборга. Я же этого так ха тело. А теперь что? Что? Что я буду делать на островах своей мечты? Вспоминать сильные руки моего мужа, которые сейчас меня качают, словно малышку? Жалеть, что я не стала мамой еще одной вот такой Ленки Крыловой? И представлять, как помогаю маму ли Тима пасти шухера? Класс! У меня от потери крови точно начались какие-то необратимые изменения в мозгу. Зачем мне эта головная боль? если я могу жить как королева, беззаботно и счастливо, Может, потому что я их... Короче, как-то мне в мамулиной одежде вот не айс совсем. Может, корону, что ли, нацепить? Одеваешься ты, Зоя Блекла? Я тебя научу стилю потом, напомни только. Халаты эти. «Корону?» — ахнула я. Совсем забыла про исторически ценную побрякушку, которую презентовала дочуря. «Ты ее что, с собой притащила?» Ага, халат из чужого плеча отдельная тема. Я больше никогда в жизни не натяну на себя ни одного халата, даже шелкового и от секрет, только пижамы или вообще скафандры, но не шлафроки, Фроки, чтобы их. А ты думала, я такую красотищу брошу? Тем более она стоит как крыло боинга, хмыкнула Ленка. Крылов застонал. Я почувствовала, что еще немного и точно грохнусь в обморок. Это вы разбрасываетесь деньгами, а я девочка хозяйственная. Все уберегу, все обещания записываю. Па, а мне Зоя Ламборджини обещала. Но я согласна на Порш, потому что мамуля спасла мне жизнь, ну или плечо. Хотя я же ей отдала сейчас любимые брючки, так что все-таки Ламборджини. Если она не замолчит, то я сдохну. Просипела я и заковыляла к выходу из этой адской квартиры. «Э, нет, солнышко!» — остановил меня любящий муж. «Ты сама придумала план, так что будем следовать ему беспрекословно». «Я ошиблась, у меня у мозга было кислородное голодание!» — пискнула я. «Неужели он и вправду решил прислушаться к моей бредовой идее? Тогда точно надо бежать! Вы все отбитые на голову, вся семейка!» «Точно!» Это и прекрасно в нее вписалась, дорогая. Даже Вандам тебя за свою принял, так что. Па, а можно я возьму Фикус с собой. Мы будем, как Леон и девочка, не помню, как ее звали. Ленка радостно заскакала вокруг отца, предчувствуя приключения. А, да, план же! Я вздохнула. План у меня, как и всегда, безумно дурацкий, который я придумала и озвучила за одну минуту. Лезь в чемодан! приказал Крылов, кивнув в сторону огромного доисторического монстра, разъявившего свою ужасную пасть возле облезлой стены. Надо же ему было оказаться в этой халупе. Я нашла красотищу, когда исследовала помещение. «Не смотри на меня так. Это твоя идея». «Когда мы разберемся с проблемами, клянусь, я отомщу тебе за каждую минуту моего унижения», — простонала я, прежде чем у меня в глазах померк свет. «Если мы разберемся с этими проблемами...» Очень оптимистично пробурчал Тим. «Я тебе обещаю, ты сможешь делать со мной все, что твоей душеньке пожелается. Готова?» «Угумс!» — хрюкнула я, ослепла от боли, когда чемодан со мной взлетел в воздух. Чувствую себя медведем, у которого в чемодане Машенька. Меня даже укачало слегка, Когда ощущение невесомости исчезло, и наступила кромешная тьма. «Класс! Я бы тоже в багажнике прокатнулась, услышала я восторженный приглушенный голос дочуры Крылова. Пап, а Фикус куда? Слушай, плащ от тебе так идет. Ты в нем не на Леона похож, а на маньяка. Ну, того из кино. Ленка в машину быстро. Черт, чуть-чуть не успели. Зоя, держись там. Ребята, работаем, приказал Тим мне и кому-то еще. Отщелкнул застежки чемодана и громко шарахнул крышкой багажника. Через минуту взревел мотор. Машина сорвалась с места. Меня подкинуло. Я ослепла от боли в плече, закусила губу и заскулила.